Глава тридцать первая. Будем откровенны до конца. Мама оказывается не в восторге, и это слабо сказано. «Вика, ты с ума сошла!» Почему-то шепотом интересуется она, когда я зависаю на кухне, методично упаковывая чашки в коробку. Ано понятно, что ветров нам там всё оставил. Но у Маруски есть своя любимая тарелка для завтраков, мини-коллекция чашек с единорожками и ещё куча всего по мелочи, что мелкое совершенно не захочет из своей жизни безвозвратно терять. Какой переезд и почему к нему после того, что он тебе сделал? Ветров, кстати, при нашем с мамой разговоре отсутствует. Сегодня я без оглядки разрешила ему забрать Маруську из школы. На деле я просто не хотела сталкивать его и маму слишком рано. Хотела сначала хотя бы попытаться проявить чудеса дипломатии, и если не добиться перемирия от этих двух активно воюющих держав, то хотя бы вооружённого безмолвного нейтралитета. Ни не к нему Я тихо вздыхаю, жалея, что мир не изобрел никаких таких специальных шлемов, чтобы все транслировать сразу в мозг своего собеседника, не тратя три тысячи слов на бессмысленные объяснения. Он уступил мне права на эту квартиру, мне и Маруське, в счет элементов, а сам Яр оттуда съедет. Мама красноречиво закатывает глаза, мол, ну все же ясно, зачем все эти широкие жесты. И я, возможно бы к ней присоединилась, если бы точно не знала. Нет. Ветров этим не пытается меня вернуть. Бессмысленно я не покупаюсь. Ему меня можно взять бесплатно. Это ужасно поймать себя на этой поскудной мысли и тут же затолкать её в самый тёмный угол, чтобы потом никогда не достать. 8 лет прошло, и я снова позволяю ему быть со мной рядом. 8 лет позади, а мне всё так же увлекательно с ним играть. И если бы я могла, я бы продлила одну только сегодняшнюю ночь ещё на пару лет. Вот только мне как-то нужно уложиться в жалкие 2 недели. Я просто не выдержу его больше. И нет, не потому что он невыносим, как раз наоборот. В том-то и беда, что выносим. Я проиграю и сдамся, снова позволив ему занять в моей жизни всё свободное место. А этого допускать нельзя. Милая, а у вас ведь с ним роман. Мамино замечание застаёт меня врасплох. Я аж роняю из руки чашку, которую только что заворачивала в мятую бумагу. Фух, ну хоть не разбилась, упала всего лишь на стол. Да нет, мам, ну с чего ты взяла? Нервно возражаю я, стараясь не уводить глаз в сторону. Ты вправду пытаешься меня обмануть или мне это только мерещится, Виктория? Мамин строгий взгляд внезапно оказывается для меня сложнейшим из испытаний. Учительница, она и на пенсии учительница. На пенсии она даже опаснее, чем в молодости. Взгляд просвечивающий тебя насквозь, со всеми твоими внутренностями, становится поистине страшным оружием. Мам, я не даже будучи взрослой тётенькой, даже получив высшее юридическое образование и обзаведясь хорошо прокачанным умением не пускать эмоции наружу, оставляя их в самой глубине моей души, я всё равно не научилась беззаботно врать маме. Как ты поняла? Я сдаюсь и капитулирую маминым укоризненным глазам. Хотя есть подозрение, что сейчас, именно сейчас, меня первый раз выдернут за всю мою долгую жизнь. Да-да, ревнём и по тому самому месту. По крайней мере, я бы этому не удивилась. «Потому что то, что я делаю, оно и вправду свидетельствует только о том, что я совершенно не повзрослела, ничему не учусь и очень хочу снова спустить свою жизнь в унитаз, связавшись с этим мужчиной». Мама не идет за ремнем. Мама просто стоит и смотрит на меня, скрестив руки на груди и постукивая пальцем по левому предплечью. «У тебя глаза живые». Медленно сообщает мне мама, а потом сама тянется к оставленной на столешнице чашке. Я давно тебя такой не помню. Такой это какой? Вопреки тому, что мне сейчас говорят, я хочу ежисто вздыбить иголки в боевом иракезе, свободной, спокойной, счастливой. Мама пожимает плечами. Ты можешь говорить всё что угодно, милая, но я видела тебя какой угодно за эти 8 лет, но не такой, как сейчас. Даже в минуты, когда ты выходила победительницей из сложной ситуации, даже когда ты бегала на свидания с другими мужчинами, и не закатывай глаза. Я знаю, что ты бегала, ты всё равно не была счастлива до конца. Даже наполовину не была А сейчас ты выглядишь так, будто всё в мире вдруг взяло и встало на свои места. Мне нечем крыть подобные откровения. Я просто закусываю губу и молча заклеиваю коробку скотчем. Жду, когда мама продолжит, когда уже настанет время моей порки, а оно всё никак не настаёт и не настаёт. Думаешь, я совсем с придурью, да? Моё самосознание звучит неожиданно негромко. Витьон уже портил мою жизнь, а я Да, я с ним временно, ненадолго, но я же с ним. Я не знаю, что тебе тут сказать, милая. Мама задумчиво перетирает ложки перед упаковкой. Возможно, да, дело в придуре. Только так ли это однозначно плохо? Мама. Даже при бауточке Вознесенского меня не возмущали, как это мамина капитуляция на ветровскую сторону. Разве ты не должна меня пытаться отговорить? А ты хочешь, чтобы я тебя отговаривала? Мама насмешливо поднимает брови. Если тебе нужно подарить голову моему бывшему зятю, то почему я должна этому препятствовать? Потому что я даже запинаюсь, пытаясь сформулировать это более внятно. Он ведь может повторить тот же номер снова. Мама молчит некоторое время, но по ее глазам очевидно, это не она сдалась, она просто ищет наиболее подходящие слова для ответа. «Ты сейчас не юная девочка, милая», — наконец вздыхает она. «И ты сама говорила, твоя нынешняя работа, на ней тебя держат за знание языка и твои личные качества, а не связи твоего бывшего мужа. Навредить тебе сейчас сложнее, да и будет ли он это делать?» Это ты должна понять сама, как и то, как тебе с Ярославом поступать и что делать. Чёрт возьми, вот именно этого пожелания мне сейчас и не хватало. Хотя нет, Ремень я бы всё-таки поняла лучше. Когда возвращаются ветров с Маруйской, я всё ещё в процессе сбора предметов первой необходимости. И нужно сказать, то, что я уже собрала, без грузчиков и грузовой машины увести будет сложно. Одним багажником тут точно не обойдёшься. Яр оценивает это всё скользящим взглядом, вздыхает и выходит на лестничную площадку. Организовывать и первое, и второе необходимое. Иногда он меня дьявольски радует своей сообразительностью. Мама, мы правда переезжаем? У Маруси такие огромные глаза, что в них можно и утонуть, если чуть попристальнее вглядеться. Да, Бусинка, Я притягиваю к себе мелкую и успокаивающую, вдыхаю запах её растрёпанной макушки. Должна же оставаться в мире хоть одна точка опоры, раз уж я позволила всему в моей жизни закрутиться в бешеном смерче имени Ярослава Ветрова. Умереть не встать. Он помогает мне с переездом, чтобы на эти 2 недели доступ к телу был не так затруднён. Блин, есть же менее дорогие и трудозатратные варианты. Позвонил бы Кристине, она бы подиобрадовалась. Глядишь, и перестала бы на меня так смотреть, будто я её в пыль разорила и последний кусок хлеба изо рта вынула. Машунь, скажи, ты очень сильно расстроишься, что придётся всё-таки менять школу? Так как я прекрасно знаю свою дочь, я не договариваю окончания фразы, гласящей: потому что если расстроишься, я расстрою уже твоего папу длинным и мотивированным посылом. Не, Маруська мотает подбородком. Мне папа про новую школу рассказал. Там очень круто, мне интересно. У меня возникает смутное ощущение, что ветров знал, что я попробую отбрыкаться от переезда через Маруську и заранее провёл агитационную работу. А кто он после этого? Иди «Проверь, все ли я взяла из самого нужного». Я подталкиваю мелкую к ее комнате, а сама вздыхаю, ввязалась же я в это. «Мы же договорились на самое необходимое», — смеется Ветров, когда вызванная им машина оказывается забита нашими с Марузкой вещами почти под завязку. Если ты хочешь сказать своей дочери, что её любимая кружка с единорожкой это не необходимое, и что без боксёрской груши можно пережить пару недель, я тебя не держу. Коварно сообщаю я. Позвать её. Вон она на качелях болтается. Вики. Ветров заходит с глухим пробирающим насквозь смехом, ловит меня за талию, зарывается в волосы лицом. Его смешинки будто проходятся по моей коже волной тепла, заставляя на несколько минут прикрыть глаза и ощутить, как спокойно становится на сердце. Ты такая потрясающая зараза, ласково сообщает мне Яр, притягивая меня к себе. Не забудь сказать моей маме спасибо, бурчу я, а затем хлопаю его по ладоням. Отпусти, здесь, Маруська. А разве при ней мне тебя обнимать нельзя? Мыж жест действует на ветре восточностью до да наоборот. Его руки только крепче оплетают моё тело. А как я ей потом объясню, что я с папой всего на 2 недели мирилась? А вот это помогает. Яр свои длинные лапы всё-таки убирает, позволяя мне отойти от него на пару шагов. Хоть и остаётся после этой фразы неприятное послевкусие на языке. Не хочется мне думать, что он в моей жизни всего на такой краткий срок. Но спорить с этим бесполезно. Так надо. Для меня самой же будет лучше не доверять ему до конца. Ты уже звонил Владу? спрашиваю я, чтобы разбавить холодноватое молчание, повисшее между мной и Яром. Нет, я знаю, что сейчас отмолчится, потом всё равно выдохнет и вернётся к своим прямым обязанностям любовника, чтобы не упустить ни дня, но всё-таки всё-таки это молчание почему-то сверлит меня гораздо сильнее, чем должно. Звонил. Он пошлёт своего человека к Вознесенскому, возьмёт всю необходимую информацию. Яр отвечает суховато, но потихоньку отмораживаясь. А по другим вопросам, есть подвижки? Вот это меня на самом деле тоже интересует. Хоть какие-то. Ну, я морщится, недовольно округляя глаза. Знаешь, там очень спорная и странная информация. Она есть, но я не уверен, что готов её излагать тебе. А кому готов? Настороженно вскидываюсь я. Давай не сейчас. Яр дёргает подбородком. К нам подходит один из грузчиков. Мы готовы, рапортует нам герой труда и обороны. Отлично, значит, выезжайте. Адрес вы знаете. Кивает Яр и сам разблокирует двери своей машины. Машунька Пулии слетает с качелей и с довольным видом устраивается на своём автокресле, деловито болтая ногами, пока папа возится с её ремнями. Последней к нам спускается мама. Она собиралась очень неохотно, даже при том, что мне никакого конкретного запрета она не высказала. Мама попросту нерволась, не куда ехать и трясти свои старые кости. Она даже заикалась о том, что, может быть, ей стоит никуда не ехать, остаться в Люберцах, но я оказалась категорически против. Она уже дважды жаловалась мне на боли в сердце, и я просто боялась оставлять её одну и так далеко. Тем более мамину квартиру мы давно хотели отремонтировать. А раз уж у меня тут даже зарплату в связи с повышением умножили на 3, так чего упускать такую хорошую возможность? Только на время ремонта. Всё-таки согласилась в результате мама, и на этом тема исчерпала себя. Такая постановка ответа меня устроила. Я заставлю её обследоваться, узнаю диагноз, и мне будет за неё поспокойнее. Захочет потом всё-таки уехать и насладиться спокойствием и тишиной, я точно не буду препятствовать маме в этом священном праве для каждого человека. В конце концов, я у неё уже большая выросла, можно и оставить маму птицу в покое в её гнезде. А пока в путешествие все вместе отправимся. «Честно говоря, по пути я не проявляю себя суперталантливым собеседником, даже на вопросы Маруськи я не всегда отвечаю в попад. Меня гложет слишком много вопросов сразу. Что там все-таки откопал Влад? И почему Ветров так упрямо молчит? Неужто обиделся на напоминание о времени? Или пытается оттранслировать мне, что обиделся? Нет, не похоже». Больше похоже, что сейчас яр глубоко в себе и мучает какую-то упрямую мысль, только она домучиваться никак не хочет. А у меня увы нет мелофона, и залезть к нему в голову я не могу. И всё же мысль его не отпускает, и она как-то касается всей этой детективной темы. Потому что уже после того, как грузчики затаскивают вещи из машины в бывшую его, а теперь в нашу с Маруськой квартиру, и коробки расселяются по разным комнатам, Яр не обговаривает со мной сегодняшний мой побег к нему на квартиру. Яр напрашивается на чай. С мамой. Он даже просит ее не уходить, когда она собирается оставить нас наедине. Я аж зависаю в этот момент. «Ветров, что ты задумал?» Он не колется до тех самых пор, как я возвращаюсь от возбуждённого ворочающийся в новой кровати Маруськи. И, кстати, по возвращении я наблюдаю перед ним плоский жёлтый конверт, тот самый, с фото Анжелики Кайсаровой. Не сказать, что моя мама выглядит счастливой от этого чаепития, но сильно обеспокоенной вроде бы тоже. Она яро не простила. Это очевидно. Но в виду нашего с ним романа, если можно это так назвать, она зачехлила все свои боевые сковородки. Ради меня. И я это ценю на самом деле. Ну, раз мы все в сборе, значит, я все-таки могу озвучить свой вопрос. Деловито кивает яр и разворачивается к моей маме. Этот вопрос будет к вам, Ольга Артемовна. Странное ощущение, будто сигналищее мне о приближающейся беде, поселяется холодным комом в районе желудка. Мама поднимает брови. Проясните мне, пожалуйста, будьте так любезны, какое отношение к рождению Вики имеет Дмитрий Кайсаров? Прямо спрашивает Яр.